Глава пятая На следующее утро, когда они, наконец, вышли в дорогу, шел проливной дождь. Настроение у Маджа совершенно изменилось. Выдор просто выпихивал Джон Тома за дверь. «Ну зачем тревожить старикана?» — настойчиво повторял он. «Пускай бедняга отдыхает». «Расскажи мне об этой игре, Мадж. Я кое-что слышал, но не представляю, как на деле...» Ну вот, теперь ты и приятель. Ну, как-нибудь потом, по дороге. Ты ведь не хочешь, чтобы о старине Маджи сложилось извращенное представление? Кроме того, у меня есть для рассказа тема поинтереснее. Я не говорил вчера о лисичке с десятинного плетня, которая дождь потоками скатывался с переливчатого плаща, из кожи ящерицы, который Джон Том держал над головой. Выдр же игнорировал ливень и только убрал шляпу в мешок, чтобы та не промокла, потому что выдры одинаково комфортно чувствуют себя и когда мокры с головы до пят, и когда сухи. Тяжелые водяные капли заставляли звенеть колокольные листья, давшие название всей местности, но большинство деревьев стояло безмолвно. Неподалеку на ветке застыла тендария. Крапчатая голубая летающая амфибия сидела, задрав голову так, чтобы в распахнутую пасть попадала и накапливалась в прикрепленном к нижней челюсти мешочке дождевая вода. Каждую новую порцию влаги тендария несла к глиняному гнезду, спрятанному в дупле, и выливала там в крохотный бассейн. Придет время и она отложит в гнезде яйца. Бассейн очень пригодится юным амфибиям, чтобы они росли там, пока не станут достаточно взрослыми для жизни в воздушной среде. — В самом деле, матч, тебе не кажется, что пора менять образ жизни? — А что в нем неправильного, в моем образе жизни? Ну, — Главное, что ты не можешь считать его продуктивным. Ты же умница, матч. Но почему-то жизнь ведешь совершенно бессмысленную. Приятели, это же свобода. Вот настоящий вызов обществу — балансировать на грани между разрешенным и не очень. А остальные пусть голову ломают. На какой ты стороне? Выдр лихватский подмигнул. Конечно, весь фокус в том, чтобы стоять двумя ногами с двух сторон и успеть в нужный момент совершить пируэт, дабы не засекли ни здесь, ни там. Скучать не приходится. Наверное, это увлекательно, но твое будущее так неопределенно. Держу пари, у тебя ничего не отложено на черный день. На черный день? Черт возьми, парень, знаю я, как некоторые беспокоятся о черном дне. Всю жизнь проводят в ожидании, предвкушении, когда же он наступит. Смерть, как будто цель их жизни. Похоже, их и жизнь-то не очень интересует. Вешались бы сразу и дело с концом, никаких хлопот. Ну и продолжай в том же духе. Только кто пожалеет, когда тебя не станет? Никто слезы не уронит, цветка не положит. Или, думаешь, воровская братья позаботится о тебе? Матш пожал плечами. — "Да я как-то и не беспокоюсь. Но я знаю одного. Кто, может, и всплакнет. — Да. — И кого? Тебя, — Тебе окуришь? Выдор рассмеялся так заразительно, что Джон Тому пришлось отвернуться, чтобы скрыть улыбку. Может и так, но я думаю, что тебе нужно все-таки подумать о цели. Зачем вообще планировать? Это ж убивает всякий интерес к жизни. Я принимаю все ее удары, как бы тяжелы они ни были. Приятели шли, разговаривая о смысле жизни и цели существования. В качестве примеров Мадж приводил случаи из своей биографии, иногда странные, часто сомнительного свойства, но скучные никогда. Джон Том выдавал в ответ изречения самых разных авторов, которые приходили ему на ум от Б.Ф. Скиннера до Вуди Аллена, Но все его аргументы не производили ни малейшего впечатления на свободолюбивого выдра. Впереди показалась гранитная глыба, которая еще хранила отпечатавшиеся на камне следы мнемоксы, Вскоре они миновали знакомые леса и увидели высокие берега Вертихвостки. Ближе к западу ее воды шумно бурлили, несясь к Глиторгейсту, в то время как на востоке с вершины зубов Зарита. Откуда брали свое начало притоки этой реки? Путь на юг был прегражден стремительным течением ее вод. «Как нам перебраться на тот берег?» Ха, «Ну, я-то переплыву за пару минут». «Мне это доставит гораздо больше удовольствия, чем весь предыдущий переход!» Мадж огляделся, изучая побережье. «Найти бы подходящее сухонькое бревно, и я подтолкнул бы тебя на ту сторону. А, видишь, как я забочусь о тебе, чтобы там не говорили некоторые...» Они поискали на берегу и действительно нашли подходящее бревно. Вытянув длинные ноги, Джон Том уселся на него и, вцепившись в узел с вещами Маджа, изо всех сил старался удержаться, пока выдор спускал бревно на воду. К счастью, чувство равновесия у Выдра было развито превосходно. Каждый раз, когда Джон Том едва не плюхался в реку, Маджу удавалось предотвратить падение, и юноша вышел на берег, даже не замочив сапог». Выбравшись на песчаную отмель и отряхнувшись, они еще полежали на солнышке, пока мех выдра окончательно не высох, потом Матч оделся, и они продолжили путь по удобной тропе, чтобы вскоре очутиться на нижних холмах Дугакуры. Долина, загроможденная круглыми валунами, поверхность которых была сглажена дождями и ветром, представляла собой величественное зрелище. В расщелинах между глыбами разросся густой кустарник. Хвойные деревья, из которых в основном состояло колоколесе, остались позади, но никаких следов роскошных тропических джунглей вокруг озер пока видно не было». На следующее утро привал закончился чуть раньше обычного. Джон Том потушил тлеющие угольки костра и разбросал пепел. Важно было экономить время. По мере их углубления в долину валунов становилось все труднее находить тропу, и потому Джон Тома даже не удивил обескураженный вид Маджа, вернувшегося из разведки. Или это было нечто большее, чем просто растерянность? Юноша поднялся, стряхнув залу колен. — Что случилось? — Что там, с тропой? Ничего, шеф. С тропой то все в порядке. Да лучше б тебе самому пойти глянуть. — Глянуть на что? — А, по-моему, там впереди земля горит, — ответил матч. Джон Том подавил раздражение, увидев, что выдор не шутит. Он поспешно взвалил на спину рюкзак и побежал за Маджем. Охваченные тревогой они не произнесли по дороге ни слова. Очутившись на возвышении между валунами, Джон Том увидел поднимающиеся откуда-то слева белое облако. Им пришлось пройти еще с милю, прежде чем он понял, что это не дым. Ну, теперь и Мадж сообразил, что ошибся. «Извини, друг». «Но я бросился обратно, не дойдя до этого места». «Это не дым, а похожая пар, «Именно», — согласился Том. «Но откуда?»